Глава третья, в которой я понимаю, что влипла. Я счастливица, потому что у меня очень здоровый сон. При мне можно топать ногами, улюлюкать и свистеть, но если я после смены, пушкой не разбудишь. Счастье это благоприобретенное, ибо не всегда было так. Было время, когда я совершенно честно мучилась ночными кошмарами, невыясненные теологии, при которых Дима, совершенно как батлер из ветром, тряс меня за плечи и будил, чтобы я орала потише. Однако последние три года я сплю на редкость хорошо. Конечно, можно считать, что это от тяжелого насыщенного рабочего дня, который у нас составляет 24 часа, или из-за смены района, все-таки вокруг Сокола куда чище и зеленее, чем на Курской. Но я-то знаю, в чем фокус. Я прекрасно сплю, потому что одна. Никто не ворочается рядом, не толкается, не забрасывает ногу на мои бедра и не будет меня, когда я только-только задремала с тем, чтобы спросить, сколько я истратила в супермаркете. И, конечно же, потому что я уехала из дома, который напоминал мне о неудавшейся попытке семейной жизни. Я сменила комнату в коммуналке, как только представился случай. Случай в жизни одинокой женщины – великое дело. И правда, будь я вместе с каким-нибудь мужиком, мне никогда не подвернулась бы возможность пожить на халяву в одном из красивейших районов Москвы. Я жила в песчаном переулке, недалеко от метро «Сокол», в старом сталинском доме с высокими потолками, красивым фасадом и несколько запущенными внутренностями. Впрочем, все познается в сравнении. После фанерной ванны и общего туалета двухкомнатная квартира старушки Полины Ильинишны Степанцовой смотрелась Петергофом. «Вау, вот это да!» – восхитилась Тамара, когда я через пару месяцев после переезда пригласила ее к себе. «Хоромы!» «Не то слово. Хожу и жмурюсь». — кудахтала от удовольствия я. — И что, ты совсем ничего за это не платишь? — Я отдаю натурой, — улыбнулась я. И это была правда, хотя речь шла о совсем не той натуре, о которой вы сейчас подумали. Мое длинное, полное костей сутулое тело привлекало внимание только борцов с анрексией. И иногда, в порядке исключения, голубоглазых незнакомцев в чем халате. Высокий рост совокупности с худобой давал мне определенные преимущества при выборе одежды. Кроме того, удавалось выглядеть немного моложе своих лет, видимо, из-за относительно здорового образа жизни, если не считать пары сигареток в день. Ну, ладно, десятка. Да, я курю. И что? Речь идет, естественно, о моих умениях врача. А началось все с рядового вызова. Я тогда только перешла на Сходненскую подстанцию. Район, забилуют алкашами и старушками, населяющими пяти-девятиэтажки. Это и есть наш основной клиент. Типический. Именно такой пациент может вызвать скорую, если вдруг порежет пальчик или подавится чаем. Или даже без этого. Статистика показывает, что состоятельные семейные люди, обремененные делами и детьми, вызывают скорую в самых крайних случаях на аппендюк, аппендицит, или при отравлении. А вот бабуля вызовет скорую, даже если она просто потеряла программу ТВ. Впрочем, я их не виню. Вызовы к ним от на для врача. Сидишь как в раю, умеришь давление, отдыхаешь. Никакого экстрима, особенно если старушка чистенькая и радушная. На каждой подстанции есть клиенты, для которых день, прошедший без вызова скорой, потерян. Именно такой старушкой и была моя Полина Иринишна. О ней ходили легенды. В ранге старушки она вот уже лет 15. Когда меня только перевели на наш завод, ребята уже делали ставки на то, сколько раз за неделю та или иная бригада сгоняет к Степанцовой. Сокол сам по себе ни к какой подстанции не относится в силу своего смежного географического положения, так что к Полине Ильинишне в течение всех 15 лет приезжали то с нашей Тушинской подстанции, то с соседних Щукинской или из второго северного региона. Вызывала скорую она стабильно, без перебоев. Врачей встречала строго, но и без поощрения не оставляла. То сушками накормит, то бульону нальет. Тому, кто законстатирует... Заполнит бланк констатации смерти Степанцову. Подстанция обещала четыре ведра шампанского ровно по количеству переведенных на нее бесплатных лекарственных средств. Но она была бодрой, подтянутой старушкой, которая имела шанс пережить многих. А скорую она постоянно вызывала от скуки и от всяких фобий, среди которых основной была уверенность в насильственных намерениях со стороны ее племянниц. Они хотят завладеть моим имуществом, делая круглые глаза, заверяла она всех, и пристально всматривалась в лица Фельчеров, незасланные ли казачки. Я попадала на ее вызовы всего пару раз, хотя иные просто выли, видя в карте вызова фамилию Степанцовой. Сколько ж можно, гражданка Степанцова! Смотрите, в другой раз не поедем! стращал бабку наш главврач Геннадий Дмитриевич Карлов, прозванный карликом за миниатюрность телосложения в купе с подходящей фамилией. Бабуся свои конституционные права знала на зубок. «Сколько вызову, столько и прикатишь, Карла поганая!» – фыркала она. И ведь была права. Ей через день кололи то тройку. Комбинация из анальгина, нож и димедрола – один из самых распространенных при вызове скорой помощи уколов. Для обезболивания. То эуфелин для улучшения дыхания. И аквалангом. Кислородный ингалятор. Мадам Степанцова не обрезговала. Любила подышать халявным кислородом. Наш народ шутил, что она ввела в науку новые дозировки лекарственных препаратов – ведра. Ну так вот, однажды, приехав по вызову в песчаный переулок, я застала Полину Ильиничну в каком-то нетипичном состоянии. Она была бледна, не причёсана и стонала, открывая двери. «Матушка моя, что ж такое? Третий раз за день!» – пожурил ее мой напарник Саша Большаковский. Он тогда еще не был моим любовником. «Болит живот, сынок. Все эти три стервы меня довели!» – стандартно прочитала та, однако демонстрируя типичную мученическую мимику. Я посматривала на нее из-за плеча, набирая в шприц тройку. Эти стервы, естественно, племянницы. «Мы вам уколчик-то, конечно, сделаем», – ласково подступился Саша. «Только же вам его уже делали. Может, до завтра бы?» «Не доживу», – пугнула его старушенция. «Ну, уговорили», – кивнул он. «Я всадила ей обезболивающий спазмолитический препарат, и мы укатили». «В следующий раз буду ей магнезию колоть». Лекарственный препарат, не обладающий сильным терапевтическим эффектом, но вызывающий ощутимые болезненные чувства в районе укола. «Чтоб добро не переводить», – ворчал Большаковский. «Магнезия – это правильно», – согласилась я. «Главное, чтобы больно было. Это для них первейшее дело». «Любят бабки магнезию», – механически кивнула я. Однако меня мучило некое невысказанное дурное предчувствие. Я была новенькой, и для меня жалобы бабки еще не стали рутиной. А опыт подсказывал, что Степанцова не симулировала. Только сегодня в виде исключения не симулировала. «Может, вернемся?» – предложила я. «Так, на всякий случай». Саша испепелил меня взглядом, однако смутные сомнения не утихали и продолжали меня терзать, поэтому вместо обеда я упросила водителя довести меня до бабки. Картина, как я и чувствовала, пятой точкой уже спрогрессировала. Еле живая бабка отомкнула мне дверь и практически рухнула на подставленные руки. С трудом доволочив полуобморочную старушку до машины, я диагностировала острое пищевое отравление. По дороге после уколов и капельницы Полину Ильиничну наконец вырвала, и она стала давать сумбурные показания. «Это они, они. Отравить меня хотели. Их грибы». «Значит, вы ели грибы?» – обрадовалась я, поняв, откуда ноги растут. «Может, и в первый раз все разъяснилось бы, будь Большаковский повнимательнее. Но если вы кому-то пятнадцать лет колете тройку и все так поступают, то переключиться сложно». «Ела!» – кивнула бабуля. «В целом, несмотря на очевидность симптомов, мы с Сашей проворонили отравление грибочками. Надо сказать, он мне потом только что руки не целовал, поскольку если бы бабка умерла, да еще при каком-нибудь повторном вызове, не миновать нам обоим вылета из родной конторы». Тем более, что проступок гастарбайтера наказывается сразу, неумолимо и по полной программе. Но обошлось. Выжила бабка. Собственно говоря, после промывания желудка ее состояние неминуемо стабилизировалось, но пришла в себя она, уже имея в голове пару нетривиальных выводов. Первый касательно грибов. Грибы действительно передала одна из племянниц, и хотя они были фабричного производства и никак не могли быть специально отравлены, Полина Ильинична раз и навсегда решила, что дурацкие дочери ее несчастного, ныне покойного брата, имеют умысел на ее убийство. Не иначе, как с целью завладения имуществом онной, включая сушки и половички. Во-вторых, что ей Бог послал знак в лице меня, пришлепавший обратно и спасший ее от неминуемой гибели. Сколько я ей не объясняла, что идея вернуться к ней связана исключительно с желанием сохранить работу, она и слушать ничего не желала, и стала уговаривать переехать к ней. «Немедленно переезжаешь ко мне!» – скомандовала она. Я онемела. «Зачем? Ты же работаешь на Сходницкой подстанции?» – спросила она, проявив недюжинную осведомленность. «Еще бы, пятнадцать лет вызывала». «Ага», – кивнула я. «От меня ближе ездить». Степанцова от удовольствия аж разрумянилась. «Значит, будешь у меня жить». «Это, наверное, дорого», – засомневалась я. «Дорого? А, ты о квартплате? Это я и сама оплачу. Я член ЦК КПСС. С девятьсот, э, не помню, 35 пятого, кажется. Пенсия, персональные льготы. А что, вы не хотите, чтобы я оплатила за аренду?» – искренне удивилась я. «Платить? Нет. Уколы будешь делать, следить за моим состоянием, еду готовить», перечисляла явно продуманный список бабуля. Я поняла, что к ее благодарности в пропорции два к трем примешались здравый смысл и трезвый расчет. Я еще немного поупиралась, но в комнате на Курской все так сильно напоминало о Диме, что я решила ехать. «Дорогая моя!» – со своим чудесным спокойствием напутствовала меня Тамара. «Ты говорила, что чудес не бывает? А это, по-твоему, что?» «Действительно», – хмыкнула я. «И что, ты готова профукать чудо божье?» – приподняла правую бровь она. Я, профукать чудо, была не готова, поэтому упаковала вещи, попрощалась с Тамарой и переехала на Сокол. Я только боялась, что разругаюсь с Полиной Линишной вдрызг еще до выходных. С тех пор прошло три года моего сияющего, лучезарного, восхитительного одиночества. Моя бабуся имеет бесплатную, неотложную и безотказную скорую помощь на дому. Кроме того, она сдает меня в аренду всем окрестным старушкам, в связи с чем я и влипла в знакомство своим Димой Некст, который, кстати, так мне и не позвонил ни в тот же день, ни на следующий. Я испытывала противоречивые чувства из-за этого. Сразу после инцидента в тридцать второй квартире я мечтала никогда не услышать его голоса и, ложась спать, даже отключила телефон. А вот к утру следующего дня неожиданно поймала себя на том, что стараюсь не отходить подальше от сладкоголосого аппарата. Ради этого я даже не пошла на рынок за продуктами, что было недальновидно, ибо я еще могу перебиться, а Полина Единична никогда. «Маша, где моя черешня?» – капризно спросила меня она, когда на обед я выставила на стол одну только вчерашнюю жалкую курицу с картошкой. «Она… я… я еще не ходила», – неуверенно промямлила я, потому что именно в этот момент поняла, что на самом деле жду звонка. «Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?» – всмотрелась в мое лицо бабуся. «Я? Нет. С чего вы взяли? У меня все хорошо». Голос немного сорвался. Я облизнулась и снова непроизвольно посмотрела на телефон. «Нет, ты определенно заболела. Можешь не ходить за черешней», – вздохнула бабуля. Она явно считала свой отказ от черешни своего рода подвигом. Я разозлилась на себя. Он еще не позвонил, а проблемы уже есть. Так что я немедленно пошла за черешней. И намеренно долго ходила по рынку, заворачивая в магазины, кое-м на Ленинградском шоссе не числа. А когда пришла, то все ждала, что старуха моя сама скажет, что звонил неопознанный, но очень сексуальный низкий мужской голос. «Ты будешь смотреть новости?» – крикнула Полина Ильинична из своей кухни. «Нет, спасибо», – отказалась я, хотя вообще-то люблю новости. Потом, ругая себя, на чем свет стоит, все-таки спросила. «Мне никто не звонил». «Я не слышала звонка. А ты что, кого-то ждешь? Тамарочку?» «Естественно, за три года я их давно познакомила». «Да нет, никого не жду. Просто так спросила». Я закусила губу. «На тебе, получай». «Романа захотелось? Забыла, чем это кончается? Тогда не удивляйся. С чего ты взяла, что он позвонит? Ложись лучше спать и не раскатывай губу!» «Сволочи они все-таки!» – всхлипнула я. «Это к лучшему!» – заверил меня мой здравый смысл. Однако я так и не смогла внять разуму. И впервые за три года очень долго вертелась и не могла уснуть. Утром, пока трамвай вез меня до подстанции, я с прохладцей листала глянцевый журнальчик и делала вид, что мне абсолютно все равно. «Я – взрослая женщина, которая давно не верит в любовь и вообще никак и ни во что не верит. Не понимаю, почему я испытываю непередаваемые приступы возбуждения при воспоминании об одном только облике этого соседа из Ямбурга. Может, попить пустырника или валерьянки? А то впереди длинная, наполненная идиотизмом смена, а у меня перехватывает дыхание при мысли, что он может именно сейчас звонить, а меня нет дома. Думая о работе, дура!» «А то останешься еще и без зарплаты», — сказала я себе и с жестким усилием воли сосредоточилась на статье «Как провести отпуск». Журнал советовал составить план безумств, который надо обязательно совершить на курорте. М «Да, что-то давно я не была на курорте. Никогда не была, если не считать детства в Грозном. Как ни крути, а места у нас там сказочные. Эх, оказаться бы сейчас на каком-нибудь Красном море. Да с этим Димой... Черт, хватит!» «Привет, Машка, как дела?» — радостно улыбнулся наш водитель. Я тряхнула головой и все-таки перестроилась на работу. Она у нас такая, что исключает всякие посторонние мысли. Для начала обед дали в 12, когда рабочий день только начал набирать обороты. Нам, труженикам здоровья, обед полагается два раза в день по полчаса. И только диспетчеру ведомо, когда он будет. Поэтому я приехала основательно набитой овсянкой и бутербродами с докторской колбасой. Я вполне была готова откатать день без еды. Наверное, диспетчерша обладает даром ясновидения. Как бы там ни было, в полдень она передала на наш бортовой компьютер, именуемый в простонародье Тамагочи, сигнал обеда. «Да что ж такое!» – всплеснул руками Саша Большаковский. «Мой постоянный партнер по смене и по просиженному дивану в комнате отдыха. Мой постоянный любовник. Женат, естественно. Она что, специально выслеживает сытых?» «А у нас закон подлости работает с точностью закона земного притяжения», – утешила его я. «Ну и что? Куда?» – скептически скривился шофер. «А ты что же? Тоже сыт?» – порадовалась я. «А то!» – кивнул он. «Значит, будем запасать подкожный жир, как медведи», – скомандовал Саша, выразительно глядя на меня. «Да, я знала, что у него пухленькая округлая жена, и что он не возражал бы, если бы и я наела бы себе каких-то округлостей. Обычно меня это расстраивало, но сегодня я осталась равнодушна к его намекам. Мы подкатили к Макдональдсу. Большую часть нашего законного получаса мы пытались запарковаться около Тушинской. В Москве куда-то доехать по пробкам очень большая проблема, но еще большая проблема остановиться». И хотя мы и скорая помощь, никто не спешит уступить нам место на парковке. Еще бы, сами озверели, третий раз наматывая круги около метро. Так что гамбургеры мужики дожевывали практически на ходу. Я же попивала кофе из термоса, овсянка категорически воспротивилась компании американского бутерброда. Телебунь-телебунь, снова блямкал Тамагочи. Бортовой компьютер, к которому я так и не смогла привыкнуть. Я с детства страдаю особой формой технического кретинизма, при которой в моих руках ломается даже терка. Мое знакомство с компьютером было не ближе, чем, к примеру, с космической станцией «Мир». Но если о задачах последней я имела хоть какое-то представление, то о Тамагочи я знала только то, что он живет своей жизнью, и если сломается, я буду платить из своей, весьма скромной, зарплаты по гроб жизни». Кроме того, раньше, до эры Тамагочи, мы всегда спокойно доезжали до подстанции. Теперь же нас в любой момент вылавливали по радиосети и посылали на вызов. Начальство рапортовало об увеличении скорости обработки вызова, а нам пришлось работать в три раза больше. «Маня, глянь, чего ему надо?» – бросил через плечо Саша. «Пишет, что вызов». Я склонилась над механизмом, стараясь не дышать. «Какой нахрен вызов? Мы еще на обеде!» – возмутился шофер. «Диспетчер, вызов приняли!» – выстучил по клавиатуре компьютера Саша. Ему, как и мне, было не до капризов. В московскую скорую он попал из Тулы, где долго и безуспешно собирал милостыню в качестве больничного офтальмолога. И если тульским хирургам еще хоть что-то перепадало от спасенных горожан, то офтальмологу приходилось довольствоваться штатным окладом в размере половины ставки московского дворника, выплачиваемым раз в полгода. Так что местом в нашей карете он очень даже дорожил». «Эх вы!» – огорчился водитель. «Через десять минут мы приняли пенсионера с остановкой сердцем. Я порадовалась, что не стала лопать гамбургеры. Сейчас они были бы совершенно не кстати. Выносить такого рода вызовы гораздо проще на голодный желудок». «Что же это делается? Люди добрые!» – взвыла прямо на входе перекошенная от ярости старушка. «Хоть бы разулись, изверги!» «Где больной?» – буркнул из-под лобья Саша, сразу почуяв, что в этой чистенькой, заставленной бюстами Ленина и Сталина квартире, теплый прием нас не ждет. Вообще, люди относятся к врачам скорой двумя строго противоположными образами. Одни подобострастно одобряют, другие возмущенно порицают. Среднего не дано, бабушка порицала. «Ирод, наследил-то как!» – причитала старушенция в то время, как ее дедушка, судя по всему, собрался сыграть в ящик. «Что ж такое прямо с утра?» – нахмурился Саша. Стоило ему только бросить взгляд на белого, словно лист пенсионера. «Иван Михайлович?» – простонародное название инфаркта миокарда в среде врачей. Уточнила я, хотя с первого взгляда было понятно, что разверзлось перед нами. Острый инфаркт миокарда собственной персоной, к тому же уже вызвавший фибрилляцию. «Он ветеран! Осторожнее!» – продолжала прессинг бабуся, но нам уже было не до нее. Судя по всему, дед уже вполне клинически умер, так что пришлось проигнорировать ее вопли. «Машка, тащи его на пол!» – скомандовал Саша. Я и сама уже хватала пенсионера под плечи. «Что же вы делаете? Избивают!» – перешла на ультразвук супруга-покойничка. «Мы же проводили непрямой массаж сердца. Честно говоря, процедура – это сродни тренажеру какого-нибудь элитного фитнес-клуба. При этом желания сражаться еще и с пенсионеркой у нас не было, и сил тоже. Слава богу, на такие ситуации уже давно выработался иммунитет». «Откуда можно позвонить?» – поинтересовалась я, когда деда завели. «Вернуть к жизни после клинической смерти». «Хорошо, что обошлось без дефибриллятора». «Что с ним? Он будет жить?» Несколько остывшим тоном поинтересовалась бабуся. Вдруг ей пришло в голову, что она была не права, но это вряд ли. Будет, кивнула я и набрала диспетчерскую. Через сорок минут мы со скандалом сдали деда в кардиологическое отделение районной больницы, и, стратив на него один из четырех столь дорогих сердцу сопроводков – листов, позволяющих нам оформлять и госпитализировать пациентов, которые в этом нуждаются. По непонятным причинам их, этих листов, всегда давали в десять раз меньше, чем людей, нуждающихся в лечении. Приходилось вертеться. «Сколько ему лет? Что вы нам тащите всякий антиквариат?» – стервенела докторша из приемного покоя. Но нам на ее вопли было наплевать. Отказать в госпитализации, особенно с таким анамнезом, она не имела права. С чувством выполненного в который раз долго, а еще больше с чувством некоторой усталой опустошенности, возникающей всякий раз, когда выходишь из ситуации на грани, мы покатили на подстанцию. В общем, смена выдалась хоть куда, и в конце, когда ночью на подстанции выдался свободный час, Саша Большаковский начал пространно намекать, что ему, столь перенервничавшему из-за спасения деда, не помешала бы сейчас женская ласка, тем более, что у него есть ключ от комнаты отдыха реаниматоров. «Пойдем?» – ласково спросил он, – скорее для формальности, чем реально интересуясь моим мнением. А зачем, если последние полгода, которые у нас с ним проистекает стойкая любовная связь, я не отказалась ни разу? «Слушай, мне еще надо отчеты заполнить. Я даже дедов не закончила». Вдруг начала отмазываться я. «А я тебе потом помогу с отчетами?» – мурлыкнул Саша, исчерпывающе засовывая руку под мой балахон. «Знаю я тебя. Задрыхнешь и ни слова не напишешь». Я чрезмерно резко отмахнулась от его руки. Саша с изумлением посмотрел на меня. Я что-то не понял. Что случилось? Я нахмурилась. «Вот так, за здорово живешь, потерять нормальные, полноценные и ни к чему не обязывающие любовные отношения, только потому, что в первом подъезде завелся ледяной красавец, который к тому же мне не звонит?» «Ничего, просто устала. Давай в другой раз». «Ну ладно», – разочарованно протянул Саша. «И надул губы, как мальчишка, которому не дали плюшевого поросенка». Смена закончилась, мы разъехались по домам, где в тиши своей комнаты телефон по-прежнему молчал. Я смогла, наконец, признать, что жду звонка. И никак не могу обойтись без этого звонка. А вот без Саши Большаковского, напротив, могу и совершенно не напрягаясь. Полная лажа. Я облипла. Я мечтаю, чтобы этот Дима, который так чудно заваривает чай и делает Глинтвейн, снова появился в моей жизни. И никакие доводы разума не способны меня остановить, потому что при мысли, что он уедет в этот свой Ямбург, а я его больше никогда не увижу, меня пробивает дрожь, а на лбу выступает холодный пот. Может, ОРВИ? Ох, что же будет с моим сердцем потом, когда он меня бросит и забудет? Но, как известно, бабы дуры, и я не исключение. «Еще только один раз, и все», – малодушно сказала я себе, поднимаясь по лестнице на девятый этаж первого подъезда, в тридцать вторую квартиру, естественно.